«Петров, — сказал штабс-капитан, взглянув на вызванного из строя Луцкого, обращаясь к конвойному солдату. — У твоего дружка, у Васильева, квартирантов нет? — Никак нет, ваше благородие, — очеканил Петров, степенный, дослуживавший свой долгий срок солдат. Прежний-то поселенец уже освободился, говорят в пешем в Россию подался. — Вот и отведешь Луцкого к Васильеву, пусть у него располагается». «Смотри, не проспи!» — строго наказал штабс-капитан Александру. «Завтра в пять утра стало быть с рассветом, чтобы был на руднике, а то засчитаем тебе побег. Васильев, хозяин твой, как и куда идти, подробно растолкует». Опять проверили — Целое ли казенное добро, поучи на Иркутске, потребовали сдать десятку, объявив, что из нее он может брать по рублю в канцелярии раз в месяц, как добавку к питанию, что ему назначен на жизнь оклад 24 рубля в год. После этого и повел его Петров на квартиру. Новое жилье оказалось пловше дома Филиппова в Большакемчугском. На двоих одна неразгороженная комнатушка, и все-таки это не тюремная камера с гомоном злых голосов, толкотней, вонью, насекомыми, руганью и нередкими злыми драками. В камеру не отправили, в железо не заковали, и это было уже приотлично. К тому же деньги, выигранные в Иркутске, целы, не потерял, не украли их, теперь немного осмотреться, и можно в путь». Забрести бы куда-нибудь в Минусинский край, там теплее, и устроиться бы в тех местах на поселение. С деньгами все можно, — так раздумывал Луцков, вытянувшись на лавке в избенке солдата Васильева, ожидая, когда хозяин кончит раздувать старый самовар. За чаем Васильев сказал, что Луцкого, скорее всего, поставят носить руду будешь в паре с кем нибудь таскать носилки объяснял васильев там рудоразборщики мальчишки дробят породу и отделяют от нее годную к плавке ее то и надо переносить в одно место тебя к разборщикам не поставит руды ты не знаешь утром на руднике александра представили в напарнике к одноглазому жилистому каторжнику эмельяну с наполовину обритой головой Тот уже держал в длинных руках носилки, и работа началась. 20 носилок по 5 пудов надо перенести до обеда. Потом еще 15. Таков наш с тобой урок, разъяснял Емельян. Не бегай, не суетись, селенки береги. День длинен, но и не ленись. Хочешь не хочешь, а 35 носок сделать мы с тобой должны. А это 175 пудов. Да ступай, старайся со мной шаг в шаг, так обоим полегче. Длинным оказался этот первый день каторжного труда. С утра работали часов до 12, пока не принесли 20 носилок. К этому времени сил у Луцкого уже совершенно не оставалось. Услышав удары родничного колокола, после которого Ильян сказал: "Всё, шабаш!" Луцкий свалился на землю, не думая подниматься до конца перерыва. Когда начинали переносить руду от дробильщиков до места, где ее сыпали в кучи, Александру казалось, что они с Емельяном быстро управятся заданным им уроком. Подумаешь, 35 раз пройти в одну сторону с рудой и столько же порожником в другую. Но уже где-то к четвертой носке руки начали ныть, а вскоре тяжесть почувствовали и ноги, «И спина. Пойдем под кустик, поедем, что Бог послал», — пригласил Емельян, когда увидел, что напарник его пришел немного в себя. Александр с трудом поднялся и поплелся за Емельяном. У того в камнях хранилась закопченная банка, в ней он вскипятил воду с листиками какой-то травки, достал из сумки черствый хлеб и вяленую рыбу, пучок зеленого лука и соль, и они молча принялись за еду. За двухчасовой перерыв Александр немного отлежался, потом опять донесся звон колокола, и пришлось спрягаться в носилке. На следующий день Луцкий, непривычный к такому монотонному и тяжелому труду, наверняка был бы не в состоянии таскать носилки с рудой. Но, к счастью, в этот день рудник отдыхал. Подошло долгожданное 15 число, а 1 и 15 Каторга мылась и отлеживалась. Эти два дня в месяц были самыми светлыми в каторжной жизни. Александр тоже помылся, но это не стало для него каким-то особым событием. В основном он весь день валялся на своей лавке. Потом опять потянулись дни нелегкого труда. Даже в ненастье, когда... Неожиданно для этого времени года повалил снег, они с Емельяном должны были принести свои 35 носилок руды, а руда — это обыкновенные камни, не зная, не отличишь. Немного втянувшись в работу, Луцкий решил написать отцу с матерью. Письмо уже от слова до слова сложилось в голове, когда он, шагая за спиной Емельяна, тащил носилки». И силы вроде были, чтобы сочиненные в уме переписать на бумагу, но не Емельян, ни он не имели чернил или карандаша. Выручил конвойный солдат Петров приятеля Емельяна. Он потихоньку, когда в рудничной канцелярии никого не оказалось, отлил там в пустую лампаду чернил и вечером принес Луцкому. Гусиного пера у Александра, конечно, тоже не имелось, но он подобрал у дороги Воронья и очинил его. Перо писало не хуже Гусиного. «Любезная мои и дорогая отец и матушка», — начал свое послание Александр, — «пришлось мне переменить место обитания. Прежде, как вы знаете, жил я в селении темчукском а ныне переехал в Новый Зерентуй. Живу здесь в гнетущей тоске, и печаль каждодневно теснит мне грудь. Ведь я, как брат-убийца каин «Гоним совестью своею между дремучими лесами». Пожаловался далее, что опять поизносился, сообщил о том, что с питанием у него хуже некуда, а оклад, положенный ему, 24 рубля в год, 2 рубля на месяц. Мал. Про выигранные деньги Александр понятно умолчал. Из них, кроме заявленной десятки, он ни рубля не тронул, берег для дороги. Дорогой про себя неугомонный каторжник называл «будущий побег». Описал и хижину, свое новое жилище, что «убоже, чем больше кемчугская, не забыл и снег, заваливший все уже по весне». Большое письмо свое он попросил отправить солдата Петрова, но дошло оно только до канцелярии начальника Нерчинских горных заводов. Сначала над ним посмеялся делопроизводитель, с писарями. «Ишь ты! Переехал! Он, оказывается, к нам! Не переехал, а по этапу пригнали!» Показали письмо с ради самому Берггаутману шестого класса Татаринову. Его высокоблагородие от души похохотал над жалобами Луцкого. «Двадцать четыре рубля ему мало. Может, Луцкому этого мой оклад положить?» Когда начальник заводов произнести такие слова изволил, все присутствующие от смеха с ног повалились. Осталось письмо в архиве канцелярии, а за ним и второе, примерно через полмесяца отправленное Александром. Переписка дозволялась только ссыльным, водворившимся на поселение. Каторга каторгой, а весна наступала, сначала светом, длинным днем, проталинами, потом зеленью и запахом трав. Вот и корейная слепота, травка такая, раскрыла свои желтенькие цветы, махонькие, а взглянуть приятно. А там запылали склоны сопок розовым, багульник зацвел. Уж что краше может быть в эту пору года, неизвестно. И сил больше не было, видя эту красоту, таскать взад-вперед носилки. И без того так рукоятки на них отшлифовал ладонями, прямо из рук выскальзывают. Хотя сил-то как раз прибавилось, а креп на работе да на воздухе, после тюремных покоев молодой каторжни. здоровье, а душа не могла переносить самого вида отвалов руды, которую таскать, не притаскать, и беспросветной жизни». А так, втянувшись в работу, Луцкий начал проявлять интерес к окрестностям завода. Куда, допустим, ведет эта дорога? А если по той тропке идти, в какие места выйдешь? И сколько верст считает до Байкала, а до Иркутска? Большие, оказываются версты до тех далеких мест. Шел третий месяц каторжного труда Луцкого на новое Новозерентуйском горном заводе. И если его случайным собеседникам вопросы, которые он задавал, казались праздными для поддержания беседы, то ему ответы на них были важны.